«Глава двадцатая? Чёрт, я сразу понимаю, что что-то не так, только увидев лицо Лики, стоящее рядом с моими родителями. Что случилось? Кто-то что-то ей сказал? Или она так отреагировала на приезд бывшей? Второе более вероятно. Конечно, моя девочка не ожидала увидеть в доме биологическую мать Полины. Впрочем, какая она к хренам собачья мать? Нет, тут я и сам виноват, конечно». Заигрался в семью. Не заметил, что рядом со мной человек, у которого совсем другие цели и задачи. Инна ведь и выскочила за меня так быстро, потому что надеялась, я помогу ей раскрутиться с моими-то бабками и связями. Ей хотелось известности, славы. Даже не денег, уж денег-то я мог ей дать. Хотелось мелькать на экране. Хотелось фотосессии в журналах. Я сначала не понимал ее маниакальной потребности скупать всю прессу. Именно бумажные издания пролистывать, изучать, знать, когда какие тусовки будут, чтобы хоть на последних страничках в рубрике «Светские новости» засветиться. Она думала об этом, а я хотел семью. Строил даже не дом, целый поселок фактически придумывал так, чтобы в нем было удобно жить и мне, и моей жене, и детям. Только же не было по барабану. «Квартира в Москва-Сити – предел мечтаний». «Дети? Какие дети? Вопящие спиногрызы? Зачем?» Она так тщательно следила за контрацепцией. После акта сразу бежала в душ. «Не дай бог что!» Прокололась один раз, и вот. Я тогда думал, ну ладно, она смирится, начнет чувствовать, как малыш толкается, потом станет выбирать вещички и обустраивать детскую. Нифига! Первое шевеление ребенка встретило с ужасом. Каталоги одежды и мебели выкидывал из дома. А я все ждал. Родит, возьмет на руки. Поймет, что это наше чудо. Мы его вместе сотворили и... И опять в пустоту. После того, как Инна отказалась прикладывать ребенка к груди, я понял все. Стоп. Хватит. Не хочет и не надо. Зачем насиловать ее и себя? Любви уже не было, понятно, уважения тоже. Расстались, в общем, мирно, только вот... С разводом не спешили оба. Нам удобно было быть в браке. Хотя все вокруг были уверены, мы развелись. Ведь мы даже заявление подавали. Инна попросила меня не торопиться. Ей нужен был штамп как защита. «Лексус, ты все равно вряд ли быстро захочешь снова жениться, так? Это удобно нам обоим. Ты всегда можешь слишком настойчивой любовнице сказать, что занят. Ну и...» «Тебе же надо, чтобы дочь была с тобой? Угрожаешь, что ли?» «Я? Тебе? Нет, конечно, как я могу? Где ты и где я? Просто смысл развода сейчас. Мне такой хайп не нужен». Правда, через пару лет она передумала. Везде стала трезвонить о том, что свободно. А я вообще не заморачивался на эту тему. Жениться я и в самом деле не собирался. Смотрел на женских особей, тусующихся в нашем кругу, и понимал, нет уж, хватит. Одной инстасамки мне за глаза. А потом появилась лика клубника. И я ведь не сразу сообразил, что чтобы начинать что-то тут, надо закончить там. Мудак, что и говорить. Черт, Инна должна была быть в Каннах. Специально ее страничку и блог посмотрел. Хвасталась билетиками, расписывала маршрут по лазурному побережью. Сучка. И что теперь делать? Что сказать Лики? Она уходит в дом, Полинка бежит играть с аниматорами и друзьями, а моя мать смотрит на меня удивленно. Самое смешное, что даже родители не в курсе, что я до сих пор окольцован. Знают Егор и Жека. «Алексей, тебе не кажется, что ты должен пойти за своей невестой?» «Мама, как всегда, зрит в корень». «Да, мам, сейчас. Дам ей пять минут, она просила». «Глупый, не всегда надо давать женщине то, что она просит. Правда?» Выгляжу я, наверное, глупо. Очень красивая девочка. Только я сразу поняла, что с ней что-то не так. Она нас испугалась, что ли? Или гостей? Она видела Инну. Что? Мама в шоке. Ты позвал? Нет, конечно. Уверен был, что ее не будет, и вот. Тогда ясно. Тем более иди к ней быстрее. Иду быстро. Торможу только перед самым входом в дом. Что мне ей сказать? Как сказать? Нинель видит меня, поднимает бровь, рукой показывает, что лика у себя. Дергаю дверь, понимаю, что закрыта. это плохой знак очень. И что мне делать? Черт, взрослый мужик, а веду себя как? Что делать? Сказать правду обо всем. О том, что Инна пока еще моя жена. О том, что документы на развод уже давно готовы. Моему адвокату только нужно их отправить куда надо. Цену Инни я знаю, дам денег много, она отступится без вопросов. Я готов заплатить за свободу. За свободу жениться на той, которую... Прижимаюсь лбом к двери. Я хочу ее, хочу, чтобы была только моей. Хочу, чтобы стала моей женой. Матерью моей дочери. Хочу обладать ею. Только моя девочка, моя. Лейка, пожалуйста, открой. Тишина. Тишина. Нахрена я отдал ей ключ от двери? Мог бы каждое утро уносить его с собой. Или вообще лежать с ней в своей собственной спальне. Стучу еще раз тихонько. Боюсь спугнуть. Неожиданно она открывает. Подошла к двери совсем тихо. Вижу ее счастливую улыбку, а в голове бьется что-то не так. Извини, я просто, ух, просто не подумала, что будет так много народу. И много моих учеников, их родителей. И твои родители тоже. Таратурит слишком быстро. Это ей не свойственно. Я растерялась, испугалась, потом еще твоя жена, этого я вообще не ожидала. Я тоже не ожидал. Жена, бывшая жена. Да, отвечает вопросом резко и тут же снова расплывается в улыбке. Точно, прости, бывшая, да, это было ужасно. Думаю, ты поймешь меня. Теперь все нормально, я готова идти на праздник, твои родители, наверное, ждут нас и гости. Познакомишь с друзьями? Лика, подожди. Черт, как же сложно-то. Я должен сказать тебе, Инна все еще моя жена формально, мы не разведены. Что? Как-то странно она на меня смотрит. Захожу в ее комнату, закрывая дверь не на ключ. Лика, прости меня, ее не должно было быть тут. Правда. Я был уверен, что она за границей. Специально проследил. Видимо, плохо. Вот. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я не собирался тебя обманывать, просто... Вообще из головы вылетела и... «Что?» Лика смотрит изумленно, не понимая, почему. «Что-что? Из головы вылетело то, что ты... ты женат?» «Глупо понимаю, но ведь это правда. Сначала я... я просто не думал, что это может быть важно, потому что... Черт, потому что я не собирался заводить серьезные отношения, даже с Ликой, да. Самому себе хрен соврешь. Да, я хотел ее, хотел, чтобы была моей, но... Жениться второй раз в мои планы не входило». «Ну, возможно, со временем я бы решился. Пожив с ней так, в свободных отношениях, поняв, что она мне точно подходит, и мы с ней двигаемся в одном направлении, и цели и задачи у нас одни, а не так, как с Инной. Все изменилось совсем недавно. Даже не знаю, когда. Может, когда я услышал это тихое «Я тебя люблю». Лейка, сейчас не самое подходящее время для выяснения отношений, и... Да, я понимаю, пойдем к гостям». Пушинка, наверное, ищет нас и переживает. Не надо портить ей праздник, она же так его ждала. Снова это нелепая таратория, которая мне совсем не нравится. Подожди, я не договорил. Да, ты сказал, не время. Пойдем, правда, все будет хорошо. Я успокоилась, я все поняла, Полина нас ждет, пора ехать в ресторан. Что ты поняла, Лика? Смотрю внимательно, пытаясь прочитать по ее лицу, что она задумала. «Что? Ничего, поняла, что мы поговорим после. Пожалуйста, пойдем. «Нет, ты меня не дослушала. Я хотела сказать, что не время для объяснений. Но я все же объясню. Я не обманывал тебя. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я бы все тебе рассказал. Документы на развод давно готовы. Надо только дать им ход. Как раз этим мой адвокат займется в понедельник. И как только я разведусь, «Мы с тобой сразу поженимся, слышишь?» «Да». Она стоит, опустив голову, но я вижу стекающую по щеке слезу. «Что?» «Лика!» Поднимаю лицо за подбородок. «Пожалуйста, пойдем вниз». Она тщательно пытается увести от меня взгляд. «Лика!» «Черт, я чувствую себя просто конченным идиотом, кретином!» Прижимаю ее к себе, стараясь удержать перекрыть кислород. «Лика!» Впиваюсь в ее губы, такие манящие, сладкие, нежные. Губы, которые дрожат не от страсти, а от слез. «Девочка моя милая, прости меня, я придурок, идиот, я баран. Я просто с ума схожу из-за тебя, понимаешь? Просто ничего уже не соображаю. Я хочу тебя дико, у меня все мысли только об этом. Я... Прости. Все будет хорошо, правда. Ты мне веришь? Пожалуйста. Мне очень нужно, чтобы ты мне верила». Милая моя, любимая моя девочка. Любимая, она ведь и правда любимая, я не солгал. Просто эти слова для меня ничего не значат. Или значат слишком много. Я уже признавался в любви женщине. А потом понял, что сильно ошибался. Поэтому мне сложно об этом говорить. Я боюсь ошибиться снова. Прерываю поцелуй, заглядываю в ее глаза. Почему-то чувствую себя подростком, впервые целующим девушку, от которой башню сносят. Лика, все хорошо. Пойдем вниз, правда. Все нас ждут, и Полина ждет. Ты меня любишь? Она распахивает ресницы, и я вижу боль в ее глазах. Черт, кулаки сами сжимаются. Черт бы побрал Инну, черт бы побрал меня. Люблю. Ты знаешь. Лика, нас ждет Полина. Ты ведь не хочешь испортить дочери праздник? Кажется, я его уже испортил. Открываю дверь, выпускаю Лику, выхожу следом. Я не дам ей уйти, я ее не потеряю, буду последним кретином, если упущу ее».